Глава 10 В тени. Отчеты, доклады, инструкции. <свёк> Родерик едва сдерживался, чтобы не спалить к хаосу все бумажки, укрывшие его стол, а заодно и посетителя, который сидел напротив и никак не хотел уходить. «Если вас что-то не устраивает, мы можем это обсудить». Миролюбиво предложил Кливер Ричпок, глава службы безопасности и представитель равновесного луча звезды. Чернильного пятна на его щеке больше не было, и теперь взгляду Родерикова вообще не за что было зацепиться. Зато он понял, что ему показалось неправильным. Не было никакого равновесного луча. Однако, провозглашая себя шестым лучом, люди заняли место путников, вершителей судеб. Пока наследники императора грызлись за корону и выясняли, кто сильнее, Кливер Ричпок тенью просочился в Совет Шести. И пусть он не сидел на троне, но в его костлявых ладонях сосредоточилась реальная власть. Морон, сидящий в углу кабинета, гипнотизировал Ричпока немигающим взглядом, точно удав кролика, но тому хоть бы хны, «Даже ухом не повел в сторону мастера смерти». «Давайте обсудим», — согласился Родерик. «Кому нужны все эти отчеты? Зачем патрульным столько письменной работы?» «Может, еще за твари хаоса расписываться? Мол, столько убил до первого поста, столько до второго и так далее?» «А что, этого до сих пор нет?» — искренне удивился Ричпук. «Меж тем, это ценнейшая информация, которая позволит нам структурировать сведения о хаосе». «Мы и так о нем все знаем», — подал голос Морен. «Ой, Ли!» — не поверил Ричпок. «Это хаос», — поспешил ответить Родерик, пока некромант гневно раздувал ноздри от того, что какой-то жалкий человечишка усомнился в его словах. «Хаос не структурируешь, в том и проблема». «На прошлой охоте третий пост стал кровавой баней, а на прозапрошлой мы его проскочили, едва заметив». «Хорошо, что вы напомнили», — покивал Ричпок угловатой головой. «У вас ведь есть мастер равновесия. Теперь перед каждой охотой он должен будет лично осмотреть каждого патрульного и вынести свой вердикт о стабильности состояния». Моран встрепенулся, запоздало осознав, что речь о нем. «И если состояние нестабильное, то в патруль не пускать?» — ухватился за свежую мысль Родерик. «Впускать, разумеется!» Улыбнулся, как ящерица Ричпок, и сероватая кожа собралась с складками по обе стороны его тонкогубого рта. «Так зачем тогда эти инспекции?» — разъярился Родерик. «Если они ни хаоса не меняют!» «Для дальнейшей аналитической работы!» Кажется, речь пока ничего не могло ни вывести себя, ни испугать. И Родерик впервые подумал, что, быть может, некая гармония и правда в нем есть. В этом мелком, сушёном, словно старое насекомое человечке. Если же мастер равновесия будет настаивать, что маг на грани срыва, то после оценки специальной комиссии будет произведено принудительное запечатывание. А еще и комиссии!» Родерик тяжело вздохнул. «На данный момент Совет Шести рассматривает указ Денвера на гуманного о запрете на запечатывание», — поделился информацией Ричпок. «Пока рано обещать, но я практически уверен, что указ будет отменен. В конце концов, каждый человек имеет право на исцеление». тонко улыбнулся, оценив иронию. «Вот кем этот сухарь считает магов. Больными». «Я высоко ценю вашу работу в патруле, мастер Адалхард», — расщедрился на комплимент Ричпок. «Организация выше всяких похвал. По правде сказать, я сомневался в разумности решения отправить огненных магов за стену и на совете голосовал против». «Правда?» — удивился Родерик. «Никогда не встречал путников, признался Ричпок. «Поэтому со скептицизмом отношусь к их пророчествам». «А вы, значит, верите лишь в то, что видели своими глазами?» Снова встрял в разговор Морон. Ричпок пожал узкими плечами. «Вроде, а как иначе?» «А может, тогда вам стоит сходить за стену?» Продолжил тот обманчиво равнодушно. Родерик незаметно швырнул в него искры. Что он творит? Морон отбил ее щелчком пальцев и, подтянувшись на жестком стуле, добавил. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Ха, «Чтоб вы меня там и прикопали?» — усмехнулся Ричпок, обернувшись к нему, и Морен состроил оскорбленное лицо. «Что вы?» — возмутился он. «Там земля твердая как камень!» Кливер Ричпок задумался. Потёр реденькую рыжеватую щетину на подбородке, сглотнул, дернув кадыком. «А, «В вашем предложении есть резон», — согласился он, и Морен позади него осклабился, как гиена. «Мне надо подумать. А почему, кстати, вы не отправляетесь на охоту сейчас? Чего ждете? «Сигнала», — нехотя ответил Родерик. «Перед началом охоты загорается светильник в храме у стены». «Однако в хаосе путники не встречались ни разу, ведь так?» — уточнил Ричпок. «Таких сведений у нас нет. Тоже состряпаете бланки отчетов, предложил Моран. «Достаточно добавить пару строк в уже имеющийся», — ответил Ричпок. «Что ж, если я решу отправиться за стену, то мне надо как-то подготовиться». Родерик с ехидной ухмылкой отобрал пять листков из разных стопок и вручил ему. «Заполните бланки». «А мастер равновесия может вынести вердикт прямо сейчас», — сообщил Моррен. «Вероятность срыва равна нулю». Ричпак наконец удалился, и когда дверь за ним закрылась, друг добавил. «Потому что он уже тварь. Тварь скуки и тоски, канцеллерская крыса. У меня аж зубы заныли от его монотонного голоса. Как будто песка пожевал». «Вот и зачем ты это сделал?» — вздохнул Родерик. «Мало мне проблем, так теперь еще и Ричпака в хаос тащить. Скормим его какой-нибудь твари, и концов не найдут». Буркнул Эзергаст, пересаживаясь в кресло напротив. «Ф! «Фу, точно мышами воняет!» — скривился он. «Он не настолько наивен», — возразил Родерик. «Наверняка подстрахуется. Да и не собираюсь я его убивать. Если так подумать, он ничего плохого пока не сделал. Даже разрешение на брак мне выписал». Ой, «Тебя так легко подкупить, мой огненный друг», — вздохнул Морон. «Ричпок добавляет в нашу жизнь ненужные возни. Меня это бесит». «Надеюсь, побывав в хаосе хоть разок, он поймет, что к чему. Хаос меняет». «Не речь пока». «Посмотрим», — уклончиво ответил Моран. «Ну что, в Каривену?» «Вообще-то я должен был сегодня отправиться с Арнеллой на свадьбу ее матери», — вздохнул Родерик. «И перед Энсо неудобно вышло. А все это Тричпок со своими инспекциями». «А я о чем?» — поддокнул Моран. Вместо того, чтобы веселиться среди потной толпы и слушать лживые восхваления сомнительных достоинств будущей тещи, ты вынужден отправиться со своим лучшим другом в прекрасный тихий бар, где подают напитки по рецептам Лифоя. Ужасно! «Пойдем», — согласился Родерик, глянув на стол, заваленный бумагами. «Через пару часов я освобожусь». «Дебра!» — выкрикнул Моран, и в кабинет заглянула секретарь. — Дебра, ласточка, ты не могла бы заполнить эти бумажки? — Ой, для тебя все что угодно, дорогой, — ответила она неожиданно ласково. — Мастер Адалхард, я вполне могу взять на себя бумажную работу. Я привела в порядок дела Академии, и теперь мне толком и заняться нечем. — Спасибо, — от души поблагодарил Родерик, поднимаясь и делая мысленную пометку — Повысить дебри Грохенбаум, жалование до максимально допустимых значений. Святая женщина. Звезды уже рассыпались по небу, но вдали над стеной тьма была гуще и беспросветнее. Арнелла наверняка сейчас танцует с Эметом. Родерик верил ей, но червячок ревности все же вгрызался в его сердце и мысли. Она магичка огня, и он лучше, чем кто-либо знает, как легко его девочка загорается страстью. А Эммет вовсе не дурак, о нет. «Какую такую услугу ты оказал Дебри?» — поинтересовался Родерик, когда они вышли из Академии. — Страшно представить. Моран промолчал, покосившись на него. «Говори — Говори, — потребовал Родерик, нахмурившись. — Моран, если ты натворил что-то запретное, то мне следует знать... «Я продлил жизненный путь ее кота», — нехотя признался тот. «Однажды твою бровь заклинит, и ты навсегда останешься таким. Хватит корчить рожи?» «Это непроизвольно», — ухмыльнулся Родерик. «Значит, кот». «Обычный полосатый котяра, тощий и облезлый. Еще и оцарапал меня», — пожаловался Моран, демонстрируя руку, на которой не было ни следа от когтей. «Проживет еще лет пять точно, зато Дебра теперь меня обожает». «Может, подарить Миранде котенка?» Задумался он. «Белого, с зелеными глазками. Девушки любят котят. Хотя некоторые, очевидно, предпочитают волков. Ты как, в порядке? Срыв не грозит? Я в норме!» Ответил Морен. «Сегодня она казалась такой счастливой. Похоже, мне придется подождать еще пару месяцев». «Ты неисправим. Зачем исправлять совершенство?» Резонно поинтересовался некромант. рик вернулся глубоко за полночь и, задержавшись у порога и вдохнув в сладкий аромат печеных яблок, поспешил в спальню. Арнелла была там, спала, свернувшись в клубок, как котенок в кресле у камина, но, услышав шаги, открыла глаза и поморгала, разлепив ресницы. «Почему не в кровати?» – строго спросил он, тая от ее разрумянившихся щек и от его перстня на тонком пальце – и от теплых искр, мерцавших в глазах. «Почему ты так долго?» — ответила она вопросом на вопрос и, потянувшись, встала. «Я думал, ты приедешь завтра», — сказал Родерик и, подойдя к ней, обнял. «Но очень рад, что ты здесь». Она была такая теплая, мягкая, еще толком не проснувшаяся, и он потянул вниз лямки ее платья, целуя нежную шею. Точно какое-то наваждение, которому он не хотел сопротивляться. Ее запах, ее кожа, тихий вздох, вырвавшийся из ее сладких губ. Однако Арнелла вывернулась из его объятий и вернула шлейки на место. «Как прошла свадьба?» — поинтересовался Родерик. «Почему ты вернулась так рано? Все в порядке?» «В целом, да. Мама...» Она запнулась на миг, точно хотела сказать что-то другое. Была очень красивой невестой. У платья был длиннющий шлейф, который носили два мальчугана. Но в конце вечера они передрались и испачкали его тортом. Эмит все исправил. «Ну как же без него?» — проворчал Родерик и не без удовольствия добавил. «Вы с ним теперь вроде как родня?» Ерунда, конечно, но Морон ему все уши прожужжал про опасного и крайне дерзкого зародыша Лефоя. Третий бокал они подняли как раз за него, с самого сильного водника из оставшихся в живых после прошлой охоты. «Вроде как», — ответила Арнелла и, принюхавшись, с подозрением спросила. «Ты что, пил?» «Зашли в бар с Мороном», — ответил он, тоже разглядывая ее внимательнее. Красное платье подчеркивало все изгибы стройного тела, а вырез щедро открывал ее прелести. И в таком виде она провела вечер без него. Общалась с другими мужчинами, быть может, слегка флиртовала, танцевала с Эмметом. «Вырез слишком глубокий», — заметил он. «Тебе стоит самой выбирать наряды, а не полагаться на свою мать». «Мне кажется, мы обсудили уже этот вопрос», — вспыхнула Арнелла. «Ты не будешь решать, что мне носить!» «Просто слишком много всего!» Он обвел ее рукой. «Красное, вырез, все так обтянуто, что никакого простора для фантазии. Это платье словно создано для того, чтобы его хотелось снять. Может, пора мне уже этим заняться?» Он снова потянулся к ее лямкам, но Арнелла шлепнула его по руке. «Я думала, ты остаешься в Академии из-за важных дел, а не потому, что тебе приспичило попьянствовать с изергастом». «Вообще-то это тоже очень важное дело», — назидательно произнес Родерик. «Ему сложно сейчас». а я, как его лучший друг, должен быть рядом. — Вот, значит, как! — кивнула Арнелла, и огонь в ее глазах вспыхнул ярче. — А со мной быть рядом вовсе не обязательно. На свадьбу моей матери ты пойти не можешь, инспекции от совета. А как с изыргастом по барам шататься, то всегда пожалуйста! Она сердито подбоченилась, а Родерик сел на кровать и улыбнулся. — Моран предупреждал, — кивнул он. С огненной магичкой не будет просто. И что, теперь будешь меня пилить, как сварливая жена? А должна сидеть и помалкивать? Уточнила она. Или лучше лежать? Это элементарное уважение. Я хотела, чтобы ты пошел со мной. Я правда не мог, повинился он. Ричпок вцепился в меня точно клещ. А когда наконец напился моей крови и отвалился, было поздно ехать в Фургорт. Ты точно в порядке? Словно случилось что-то. Ее тень заметалась по стенам. «Я не знаю, Родерик», — растерянно призналась Арнелла. «Я как будто ничего не значу в твоей жизни». «Да ты шутишь», — не поверил он. «А тебя словно не знаю вовсе», — добавила она. «Вот скажи, кем ты хотел стать в детстве?» «Воином», — ответил Родерик. «В каком-то смысле мне повезло, потому что другой жизни я для себя не мыслил. Мой отец погиб в патруле, я хотел быть как он». «Чего ты боишься?» «Потерять тебя», — признался он, не задумавшись ни на секунду, но губы Арнеллы задрожали, словно от обиды. «Но когда я сказала, что меня хотели убить в Адалхорте, отмахнулся, как от надоедливой мухи!» «Прости», — попросил он. «Я ошибался». Морон рассказал, что все серьезнее, чем я предполагал. «Опять Морен! воскликнула она, и огонь в камине взвился столбом. «Я вечно в тени великого Эзергаста!» Ему стоит ляпнуть лишь слово, и ты сразу внимательно слушаешь и веришь всему, и бежишь с ним в бар, вместо того, чтобы сопровождать меня на свадьбу матери. Но почему же ты не захотел слушать меня? Почему ты плюешь на мои страхи, точно я какое-то неразумное дитя? Почему во все сложные моменты моей жизни рядом со мной это не ты?» Родерик молчал, но она стояла посреди его спальни и ждала ответа. Такая невыносимо красивая в красном платье, которое хотелось снять, а не рассматривать. Мысли путались, и Родерик потер ладонями лицо, пытаясь собраться. «Давай по одному вопросу за раз. Последнюю неделю я почти не спал. А лучше перенесем на утро, когда ты слегка остынешь, а я приду в себя». Хотелось высказать все, что он думает, и про то, что она в самом деле часто ведет себя неразумно, и про Эммета, который постоянно трется возле нее, и про вал проблем, обрушившихся на Родериконе без ее участия. Но тогда этот пожар будет не остановить. — Хорошо? — согласилась она неожиданно спокойно. — Я устала. Пойду к себе. — Останься, — попросил он, но Арнелла мотнула головой и прошла мимо, даже не обняв. Родерик прокинулся на спину и закрыл глаза. Сейчас он передохнет буквально минутку, пойдет за ней следом, и они все обсудят и помирятся. Вот сейчас еще немного. Когда он открыл глаза, за окном светило солнце и щебетали птички. «Какое чудесное утро, любовь моя!» пропела Мисси, кружась под потолком, сверкающей дымкой. «Вставай скорее навстречу новому дню, и пусть он принесет нам всем только хорошее!» «Ты сегодня в настроении», — заметил Родерик. Ноги затекли, спину ломило. Он как упал на кровать, так и проспал всю ночь. В голове слегка шумело, и он дал себе зарок никакой больше Арнеллы, уж очень коварный коктейль. — Прекрасный, чудесный, восхитительный день! — пропела Мисси. — Не забудь позавтракать перед занятиями, ты совсем себя загонял. Родерик сел, расстегнул рубашку, пропахшую дымом и хаосом, и, наконец, заметил то, что привело в такой восторг Мисси. Его фамильный перстень, лежащий на тумбочке у кровати. он долго стоял в душе под струями ледяной воды. Потом сотворил знак равновесия, о котором не вспоминал уже довольно давно. И когда поднялся по ступенькам и постучал в дверь Арнеллы, то чувствовал себя почти что спокойно. Но когда она открыла, пламя все же взметнулось в нем с яростным ревом. Родерик прикрыл глаза, чтобы не напугать девушку. Возможно, она и не понимает, как сильно его обидела. Она посторонилась, но он не стал заходить. «Арнелла!» Родерик посмотрел на нее и слегка смягчился. Она хмурилась и куталась в длинный халат, взъерошенная и сердитая, как нахохлевшаяся птичка. Тонкие запястья в широких рукавах халата казались еще более хрупкими. Темные волосы разметались по плечам, под глазами пролегли тени, плохо спала. «Я обещал, что мы поговорим утром, и вот я здесь». «На ты -то говорить, если ты все равно меня не слышишь!» буркнула Арнелла. «Куда проще порвать со мной, правда, когда я с ног валюсь от усталости?» «От попойки с эзергастом ты валился!» Родерик выдохнул и собрал пальцы в знак равновесия снова. «Вот уж парадокс! С тварью хаоса справиться проще, чем с любимой девушкой!» «Я готов поговорить с тобой и обсудить что угодно!» сказал он. «Да ничего ты не обсуждаешь!» — возразила Арнелла. — Мы только спим вместе. А потом ты все решаешь сам и делаешь так, как удобно тебе. Меня с легкостью сослал в свой дремучий Адалхорт. А как приехать на свадьбу моей мамы в соседний Фургорт? Так это очень далеко. Родерик снова прикрыл глаза, успокаивая пламя. Она так молода. В ней огонь, который пока больше обжигает, чем греет. А у него, в конце концов, жизненный опыт. Мне очень жаль, что я пропустил свадьбу твоей матери. «Но положение сложное. Я не хочу сейчас ссориться с советом. Не хочу, чтобы назначили нового командующего патрулем. «Потому что притит подчиняться другому?» — съязвила она, упрямо вздернув подбородок. «Да потому что тогда тебе придется идти в хаос под чужим руководством, как ты не поймешь!» — рявкнул он. «И хорошо, если им хватит мозгов поставить Морона или Рурка!» «А если какую-нибудь шишку, приближенную к Совету? Какого-нибудь крючкотвора, который и хаоса не нюхал? Что тогда?» Ричпок сказал, что у них есть улики против тебя, Арнелла. «Я не могу идти против Совета. Я сейчас как канатоходец над пропастью, а все потому, что ты не стала обсуждать со мной такую малость, как покушение на Императора. Почему же ты не спешила откровенничать со мной, а? Потому что ты бы отговорил меня!» Отвела на взгляд. А вот Эммет всегда рядом и поможет. Как удобно. И императора убить, и поцеловать. Может, он еще для чего-нибудь пригодился, а я и не в курсе?» Арнелла возмущенно ахнула, а ее щеки загорелись румянцем. В домике по соседству приоткрылась дверь и показалась рыжая голова Николаса. Но стоило Родерику глянуть в его сторону, как он сразу исчез. Понятливый. «Ты требуешь, чтобы я тебя слушал. А сама ты слышишь меня?» — продолжил он. «Я все это делаю ради тебя, Арнелла. И твоя мама, кстати, не вышла бы вчера замуж, если бы я не вытащил ее из дворца. А ты бы не дымился сейчас, как еловая шишка, если бы я не пришла к тебе после лабиринта!» выкрикнула она. «Спасибо!» Язвительно поблагодарил он. «Но я думал, тебе и самой хочется быть со мной. Видимо, я ошибался. Если хочешь быть с Эмметом, так и скажи. Да при чем тут Эммет?» «Не знаю». ответил Родерик. «Он молодой, богатый и здоровый. Отличный жених по всем параметрам. И в важные моменты твоей жизни именно он рядом с тобой, а не я. Ты это верно заметила. Меня ты, похоже, рядом не видишь. Иначе не швырялась бы кольцами». «Я не швырялась!» возразила Арнелла. «Я хотел сделать тебе предложение», сказал он. «Снова! Ну, с меня хватит. Если передумаешь, мой фамильный перстень лежит там, где ты его оставила. Надеюсь, ты, наконец, повзрослеешь. «Или перестанешь дурить мне голову!» Огонь заметался в ее глазах, а потом Арнелла с грохотом захлопнула дверь перед его носом. Зарычав, Родерик что есть силы застучал в дверь кулаком, и Арнелла снова ее распахнула. «Чего тебе? Я еще не повзрослела!» Яростно выпалила она. «На тренировку, Арнелла Олет!» — приказал он. «Ее никто не отменял!»